Феликс понизил голос. — Послушайте, ночь на дворе, мы же людям спать не даем. Что вы у меня здесь сумасшедший дом устроили? Курдюков с давленным шепотом. — Ты что, про Крапивкин яр мне не говорил? Посмей только отпираться, скотина, и про ложечку эликсира не говорил! «Феликс, да ничего подобного я тебе не говорил, дурак ты, консервный, заблеванный!» «Курдяков, не отпирайся!» «И про Крапивкин яр говорил, и про эликсир говорил, и про источник намекал!» «Я тебя предупреждал, давеча, молчи, ни единого слова никому! Говорил я тебе это или нет?» «Феликс, ну говорил! Так ведь ты про что говорил? Ты же ведь...» Курдюков, а? Признаешь?» «Правильно! А раз признаешь, то не надо запираться, не надо! Честно признайся, кто тебе рассказал, Наташка?» постельке, небось, рассказала, расслабилась!» Он оглядывается на Наташу и, тихонько взвизгнув, шарахается, заслоняясь кулаком со стамеской. Наташа надвигается на него неслышным кошачьим шагом, слегка пригнувшись, опустив вдоль тела руки с хищно шевелящимися пальцами. Наташа яростно шипит. — Ах ты, паскуда, противная, душа гадкая и грязная. Ты что же это хочешь сказать, пасть твоя черная и немытая? — Курдюков визжит. — Я ничего не хочу сказать, магистр, это гипотеза. Защитите меня! Наташа вдруг останавливается, поворачивается к Ивану Давыдовичу и спокойно произносит. — Ну, все ясно. Этот патологический трус сам же все и разболтал обожрался тухлятиной и вообразил, что подыхает, и со страху все разболтал первому же встречному. Курдюков, вранье. Первый был доктор и скорой помощи, а потом санитары, а уж только потом. Наташа, и ты им всем разболтал, гнида? Курдюков, никому, ничего. Он уже и так все знал. Клечатый, оставивший Феликса, начинает бочком-бочком придвигаться к Курдюкову. Заметив это, Курдюков валится на колени перед Иваном Давыдовичем. Курдяков, магистр, не велите ему, я все расскажу. Я только попросил его съездить к вам. Назвал вас виноват. Страшно мне было очень. Но он и, и так уже все знал. Улыбнулся это к зловеще и говорит: Как же знаю, знаю, магистра! Феликс потрясаю кулаками. Что ты несешь? Опомнись. Курдиков, поеду, говорит, так и быть, поеду, но вечерком мы еще с тобой поговорим. Я хотел броситься, я хотел предупредить, но меня промывали. Я лежал пластом. «Феликс, товарищ, он все врет. Я не понимаю, чего ему от меня надо, но он все врет. Курдяков, а вечером он уже больше не скрывался. Поймите меня правильно, я волнуюсь, я не могу сейчас припомнить его речи в точности, но про все он мне рассказал специально, чтобы доказать свою осведомленность». «Феликс, врет. Курдяков, чтобы доказать свою осведомленность и склонить меня к измене. Он сказал, что нас пятеро, что мы бессмертны. Феликс монотонно врет». Курдюков заунывно словно бы пародируя, В крапивкином яре за шестью каменными столбами под белой звездой укрыта пещера, и в той пещере эликсир и источник, точащий капли бессмертия в каменный стакан. Феликс впервые эту чепуху слышу. Он же просто с ума сошел. Курдюков, воздевший палец. Лишь пять ложек эликсира набирается за три года, и пятерых они делают бессмертными. Феликс, он же из больницы сбежал, вы же видите. Курдюков обычным голосом. Он вас назвал, магистр, и Наташечку, и вас, князь. А Пятого, говорит, я до сих пор не знаю. Все смотрят на Феликса. Феликс пытается держать себя в руках. Для меня все это сплошная галиматья. Горячечный бред. Ничего этого я не знаю, не понимаю, и говорить об этом просто не мог. Все молчат. И в этой тишине раздается вдруг пронзительный звонок в дверь. Все застывают. Иван Давыдович, глядя на Феликса, — Феликс, несколько ободрившись, — я думаю, это сосед сверху. Я думаю, вы слишком тут все орете. Снова звонок в дверь, длинный, яростный. — Иван Давыдович, идите и извинитесь, никаких лишних слов. И вообще, ничего лишнего, ротмистр, проследите.